что всех вдохновил Бог, и что все перед тем, как идти на стадион, молились. Ему возразили совершенно основательно, что в разрушенных храмах молятся только дураки. Эта мысль показалась достаточно увесистой, и все с особенной тщательностью начали очищать пыль постройки. Правда, я попробовал их убедить, что вопрос идет только о репетиции, не более необходимой и больше для себя, но они никак не могли понять, Как может быть репетиция без зрителей? Идея накопления внутреннего опыта им в данном случае казалась бессмысленной. Они просто думали, что доктор, боясь, чтобы они не напугались, назвал этот поход репетицией. И хотя им было известно, что на стадионе никакого увеселения сегодня не предполагается, однако они верили в какое-то неожиданное увеселение, может быть, для них специально организованное. Может быть, люди собрались для того, чтобы посмотреть на их храбрость Как бы то ни было, но лица старались выразить полный наплыв героических чувств, и внутреннее достоинство было необычайное. Любопытный читатель спросит меня, как же в данном случае держались женщины. Они все-таки вознесены на какой-то пьедестал, и как понимали они слово «репетиция», повторяю, что споров по этому вопросу не было, и споры были чисто формальные. Назвать состояние их движения, женщина, ну, больше всех выражает состояние своего духа в движении, абсолютно спокойным было бы просто назвать самого себя лжецом. У них были подруги, девицы достаточно бесцветные, из родственниц Носоля, из окружения Жаворонкова. Они меняли платья, прически, завивали одна другую, затем вдруг размачивали, то красили губы, то стирали, пока не пришла полусонная Людмила. И хотя она тоже беспокоилась, но не назвала эту идею глупой, Она даже желала расставить парочки. Доктор думал его поставить с Сусаной, но с ней встал Ларвин. Это обстоятельство, видимо, очень огорчило доктора. На том, как мы строились, необходимо остановиться особо. Когда начались пререкания относительно того, в каком порядке идти, доктор совершенно основательно заметил, что история военного искусства вся главным образом заключается в том, как и в каком порядке построить войска. Он привел несколько примеров, превосходных по эрудиции, но неприменимых в данном случае. Вначале хотели детей и подростков пустить вперед, но решили, что они могут учинить какую-нибудь пакость или разворвать лотки у торговок фруктами. Причем, как только высказали это предположение о воровстве, глаза детей и подростков разгорелись – И тогда их решили пустить с краев шествия, но тут возникли препятствия. Во-первых, они будут постоянно глазеть в лица старших, оборачиваться и тем замедлять шаг. А во-вторых, из-за глазения плохо соизмерить шаг и попадут под ноги. Возник в связи с этим проект пустить их в середину, а взрослым замкнуть круг. Но тогда в кругу детей плохо будет видно и получится опасная для впечатления искусственная пустота, искусственное увеличение своих рядов, как поступают с куклами в театре. В этих спорах дети утомились. Их постоянно переставляют с места на место. Однако, чем дальше шли пререкания, тем становилось очевиднее, что дети удерут. И тогда возникло пожелание пустить их с краю, но связать шнурком как друг с другом, так и с родителями. Этот проект всем понравился. Начали уже связывать, чему дети очень обрадовались, но кто-то высказал опасение, что создаст впечатление у стадиона, какое же это разрушение клеветы, когда дети являются связанными. И была высказана мысль, что детей нужно просто выбрать вначале и обещать им более жестокую упорку, если они разбегутся. Мысль эта всех воодушевила, и родители расхватали детей и увели их в комнаты пороть. Напрасно доктор взывал к их благоразумию, даже отказывался вести, ему возразили, что коммуны и ясли еще нет, и поэтому дети их полное достояние, и они могут их пороть когда и сколько захотят. Что здесь мог бы сказать авторитетное слово Черпанов, но он благоразумно исчез, Дабы они сами наивозможно быстрее, наивозможно удачнее покончили со своим прошлым. Пока доктора вразумляли, какой-то нетерпеливый отец уже начал пороть и раздал собой ребенка.